Глава седьмая. Чёрная метка. Следующим днём, в субботу, когда уроков было немного, Коля и Майя шли из школы к нему домой заниматься математикой. На сей раз он сам попросил её. Коля поклялся, что если выйдет сухим из воды, то уж больше никогда не станет противоречить обществу. Принципы теперь придётся повязать потуже. Он видел в здании суда, с какой пренебрежительностью отзывались о Мишке члены профсоюзов, каких-то инспекций, коллеги с его завода. Миша всегда был слишком молчалив, редко позволял себе выползать из своей раковины. Разве только девчонки по нему сохли. На школьных спектаклях сверкал. Да и то, если попадалась роль без слов. В его речи всегда чувствовался чужеродный акцент, он смешно растягивал гласные. Первое время его даже передразнивали. Кто знает, может, не замечая он этого, не стал бы замыкаться, не сделался бы антиобщественником, не обвинили бы его в контрреволюционных высказываниях. Как бы то ни было, но печальный пример Мишки Цингера преподал Коле важный урок. «В этой жизни, если ты не подчиняешься общественным законам, не крутишься у всех на виду, не учишься, как все, не читаешь тех книг и газет, что все читают», не произносишь слов и фраз, которые у всех в обиходе, заявляешь о том, что «чего-то хотел бы, а чего-то нет», то тебя будет легко затоптать. Тебя не придут спасать, не протянут руки. Мишка ведь был невиновен, когда суд принял заявление от Киселя. Через прокурора принял это заявление. Мир захвачен и порабощен лицемерами. Хочешь в нем выжить? Либо объявляй всем войну, либо прогнись. И Коля решил, что сделает вид, будто прогнулся, а сам станет готовиться к войне. У него есть майка. Правда, этой пионерке ничего не втолкуешь, она о мире лицемеров ничего пока не поймёт. Для неё всё одноцветное, либо чёрное, либо белое. Но это ничего, вырастет. И с её смекалкой можно будет и новую революцию выковать. Ту, что планировали в начале, про которую вдруг забыли. Она ведь должна была нести с нами справедливости а превращать общество в скотный двор. Тем более начало уже положено. В «Пионерской правде» прямо на первой полосе была изображена фотокарточка Коли в полный рост. Он нес знамя на школьной линейке. А под карточкой статья о том, как на суде пионер дал отпор хулигану. Заголовок гласил «Сам погибай, а товарища выручай». Коли Бейлинсону повезло, что случай истолковали в его пользу. Об этом он и думал, шагая по Баумановской, шлёпая подошвами осенних ботинок по мокрой мостовой и жёлтой листве, которую ещё не успела подмести дворничья баба Дося. Только что прошёл дождь, выглянувшее солнце светило тускло, в небо было цвета молока, из которого выкачали весь жир на сливке. С деревьев сыпало и капало. Стены зданий промокли, по канавкам бежали ручьи. Чем ближе был его дом, тем сильнее давило отвращение. «Майка», — буркнул он, начав подниматься по лестнице, тяжело, будто вернулся с войны, припадая рукой к перилам. «Угу», — отозвалась девочка, делая то же самое позади него. «Не будешь мучить учебником за второй класс». «А ты обещаешь, что быстро поймёшь, как считают системы уравнений, сколько можно на них топтаться?» «Я буду стараться». «Но это же чистая арифметика, Коля. Там же простые дважды два...» «Пять минус три. Только буквы добавились». Коля протяжно выдохнул, про себя подумав. «Ага, конечно». На этаже послышалась музыка. Кажется, бах, которого Коля нынче терпеть не мог. Он не понял и сам, как и когда эта проклятая пластинка, которой всегда ставил его дядя, приходя домой после службы, могла внушить такое отвращение к ни в чём не повинному Иоганну Себастьяну. Нехотя Коля открыл своим ключом квартиру. Музыка обрушилась на них шумным вихрем из трубки патефона. Слушал дядя. Мать всегда затыкала трубу диванной подушкой. Играла вторая часть, третья оркестровый сюитер и мажор. Они сняли верхнюю одежду, скинули обувь. Майка чуть сконфузилась. «Мать, что ли, дома? Не помешаем? Всё-таки суббота». Коля медленно покачал головой и отряхнул юнг штурмовку. Поправил у зеркала галстук и, чувствуя, как побежали капли пота между лопаток, решительно переступил порог гостиной. В просторной, залитой дневным светом комнате, в которой на стенах с бежевыми обоями были разбрызганы тени от рисунка кружевных занавесок, казалось, пели ангелы. До того преображало пространство музыка. Ангелы эти были пленниками. Пели они, ладно, не фальшивили, но будто взывали о помощи. Коля знал, что их мучают, как и его самого. Он старался не смотреть, выбрал для взгляда книжный шкаф, но тот был слишком далеко, не пойдёт, невежливо. Переместил глаза к пушистому папоротнику, разбросавшему свои ветви в углу. Но густой деликатный кашель заставил его посмотреть прямо. Дядя сидел между окнами в кресле-качалке, с которого свисал клетчатый плед. И выглядел он в своём синем костюме «тройки», и зачёсанными набок седыми волосами и острой бородкой, как испанский грант. Заложил ногу на ногу, локтем изящно откинулся на подлокотник и покачивался, дирижируя в такт всю вити рукой и ногой в тапке. Патефон, небольшой восьмиугольный, с красной жестяной трубой, играл справа от него, отбрасывая от крутящейся пластинки к потолку бесформенный блик. «Здравствуйте!» Звонко поздоровалась Майка. «Вот уж не ожидала вас тут увидеть, Савелий Илеодорович». «Здравствуй, Майя», — мягко отозвался Швецов. «Я тебе, Коля, здравствуй. Ну-ка, подойди сюда». Савелий Илеодорович поднялся, сам подошёл к племяннику. Взял за плечи, заставив Колю сжаться, словно в ожидании удара. И обстоятельно оглядел лицо, проверяя, не останется ли следов и шрамов. «Ну и но ну. Вздохнул и сел обратно. Коля расслабился, пожалев, что струсил. Надрывались скрипки, виолончели и контрабасы. Швецов смотрел на Колю с Майей со свойственной ему мягкой кошачьей снисходительностью. Майка изучала прокурора, сведя брови. Коля почти не дышал, упершись взглядом в папоротник, ожидая, когда им разрешат отойти к столу, чтобы приступить к учёбе. Это бесконечно долгое мгновение всё тянулось. Музыка парила в воздухе, не давая ему сделаться твёрдым от электричества, исходящего от всех троих. Когда, наконец, игла на пластинке добралась до пустоты, пауза стала напряжённой, а воздух как будто разрежённым. «Ах, дети, дети!» Вставая, проронил прокурор. Шаркая тапочками, он подошёл к патефону, поднял иглу, перевернул пластинку — Опять грянули скрипки, виолончели, контрабасы, и Коля ощутил пробежавший по коже разряд отвращения. Он хотел было заявить, что они пришли заниматься уроками, но насупился ком подступил к горлу. Только и мог что глядеть враждебно из «Что вы чувствуете, когда слышите такую музыку?» — спросил Швецов вполне серьёзно. Майка бросила на Колю короткий взгляд, мол, чего это он? но «Ну уже? сказал швейцов с придыханием, стоя к ним спиной. Но «Ну уже послушайте». Он закрыл глаза, нацепил на лицо выражение бесконечного блаженства и принялся дирижировать скрипком. Майка выпучила глаза на Колю, а тот умоляюще вздёрнул брови, безмолвно отвечая ей, что он ни при чём. Сердце больно било в ребра, хотелось развернуться и бежать без оглядки до самого Ленинграда. «Единение с миром искусства», — сам себе ответил прокурор, оставаясь с закрытыми глазами. «Чувство сопричастности к прекрасному. Ведь это писали великие люди, гении, настоящие трудяги. А вы? Вы оба готовы ли дать миру нечто великое?» Швецов открыл глаза и глянул на них через плечо, чуть развернувшись. «Готовы ли стать настоящими людьми?» «Что же вы так не уважаете и не цените своих отцов?» «Оба проливали кровь в революцию, сражались за ваше будущее. Светлое, счастливое, полное возможностей. А вы что?» Он говорил певуче, с добрым упрёком, словно журил малышей из яслей. А глаза сверкали яростью. Он даже улыбнулся в конце фразы, не злоусмехнулся, не саркастически дёрнул уголком рта, а с мягким привздохом растянул губы в печальной улыбке. А глаза были злыми. Коля невольно посмотрел на Майку. Не купилась ли она? Нет, эта девчонка-кремень, настоящий партизан. Она насквозь видит подлецов и прочую сволоту с кожей хамелеонов. Швецов выключил патефон и увёл руки за спину. «Вы действительно заманили его?» — спросил он, обращаясь к краю занавески. «Как дикого зверя?» как вепря, не пробуя прежде начать диалог, и голодом морить собирались. Вам хоть известно, что это такое? Избалованные, теплоодетые и сытые дети, каждый день имеющие возможность бегать в булочную. Вам известно, что такое голод? На последних словах, произнесенных ледяным тоном, он встал полубоком, бросив на них осуждающий взгляд. «Неизвестно». Сам себе ответил он. «Потому что вы растёте в довольстве. Вы поставлены в такие тепличные условия, что не способны думать, соображать и отличать добро от зла. Вы паразиты, эгоистичные бездушные палочки Коха. Цель вашей жизни — собственное выживание. Что ты сделал, Коля, когда нужда поставила тебя перед выбором бить или не бить товарища? «Какой ты сделал выбор?» Коля молчал, глядя в ковёр. «Отвечай!» — рявкнул прокурор так, что даже майка, слушающая с любопытством, вздрогнула. Коля не смел поднять глаз, он не дышал. «Ты выбрал себя, свою шкуру, свою безопасность!» — тихо проронил наконец он. «А что должен был? Чему я пытаюсь тебя научить?» Вспомни заголовок статьи в «Пионерской правде», который ты не заслужил. «Сам погибая, товарища, выручай. Дети, дети, как же так? Вы же человека погубили. А ты, Коля, двух. Мишку, товарища своего, подставил. Какой позор. А ещё юные ленинцы. Пионер никогда бы не опустился до такой подлости». Вы лишили киселя право на свободу совести и возможности осознать свою вину. Не по закону поступили. Ни по советскому, ни по человеческому. Негуманно. Как царские жандармы, как инквизиторы, которые раскалёнными клещами вырывали у невинных признания в сношении с дьяволом. Мы никогда не сможем построить социализма, если продолжим поступать друг с другом таким образом. А ты, Коля, ты хоть понимаешь, как сильно ты меня подставил? Твое внезапное участие в этом деле полностью связало мне руки. Все это...» Он поднял палец. «Я должен был сказать на заседании в защиту Киселя. Но я стоял в зале суда, будто с ножом в спине. И всадил его ты». Он опять отвернулся. Долгая, наполненная колючим электричеством пауза, казалось, будет длиться вечно. Глаза Коли горели, словно наполненные магмой. «О, лучше пусть он орёт и ерится, чем вот так молчит». В его молчании было больше угрозы. «А если я не смогу тебе помочь?» — с горечью произнёс, наконец, Швецов. Кто бы знал, как мне не хочется, чтобы эта грязная история навредила вам, дети. По-хорошему, я должен был подойти в учком и довести до сведений об этой авантюре. Да уж знают все. Все же читали статью про Колю. Бесстрашно выдала Майка, окинув мальчика с головы до ног выразительным взглядом. Делала намёк на его побитый вид. В присутствии прокурора она не изменилась лицом, не тушевалась, не бледнела. Майка совершенно не боялась человека, в руках которого была сконцентрирована власть правосудия всего города и губернии. «И что же?» — поднял брови тот. «Хвалят». «Хвалят», — подтвердила она, «потому что мы вовсе не паразиты и не туберкулёзные палочки. Мы умеем мыслить и отличить добро от озла. Мы поступили по правилам партизанской войны, а это ум, находчивость и ловкость, брошенные против врага. Это уничтожение того, что дорого врагу. Распространение слухов, переманивание на свою сторону и даже террор. Владимир Ильич Ленин писал, «Партизанские выступления не месть, военные действия. Они также мало похожи на авантюру, как на беге охотничьих дружин на тыл неприятельской армии во время затишья на главном поле сражения, не похожи на убийство дуэлянтов и заговорщиков. Революция была сделана партизанами». Швецов внимательно выслушал её, покачивая головой, будто даже поддакивая ей. «Наш великий вождь имел грандиозную цель», — проговорил он. «Он создавал боевые дружины, чтобы мы с вами сейчас жили в радости и достатке». «Мы тоже имели достойную цель — освободить Колю и Мишку от Ига-Киселя, который их мучил и житья не давал. Мы всего лишь проучили хулигана». Дали ему понять, что если на его стороне сила, то на нашей ум. Но после ваших игр человек покончил с собой. Мой папа говорит, что его убили, — возразила Майка, сведя брови. Швецов ещё раз качнул головой. Во взгляде его, мягком и незлобливом, клубились раздумья. Он с минут углядел куда-то в пустоту, чуть выше головы Майки. «Что ж», — вздохнул он, — «не буду вам мешать». «В вас, кажется, урок математики намечался». И двинул к дверям, по-домашнему шлёпая тапочками. Коля не посмел посмотреть ему вслед. В какие двери он вышел? В переднюю или к матери? Чёрт не уследил. «А что он здесь делает?» Шёпотом спросила Майка, когда они остались одни. «Живёт, к сожалению», — отозвался Коля, поднимая с пола свой портфель и перенося его на стул. «Он дядя мой по матери». Троюродный её брат. Прошёл войну, был начальником ЧК в Рязани. А потом ГУП исполкома Перебрался в Москву, стал в юридической части московского отдела социального обеспечения работать. Потом помощником прокурора. Теперь, как видишь, прокурор ГУП суда. «Ну ничего себе, я не знала», — удивилась Майка. «А я-то думала, он к отцу твоему пришёл. Редко дома бывает?» да Нехотя и не слишком вежливо отрезал Коля. Избегая смотреть на девочку, он искал в сумке учебник и тетрадь. «Давай начнём, а то смотри, уже сколько времени потеряли». Все три часа, проведённые за учебником, Коля отчаянно пытался вернуть свои мысли из тёмных странствий к математике. Он не перечил майки, страдальчески кривился, когда у него не выходило сложить одно с другим, а третье поделить на четвёртое, Рассеянно кивал и совсем соглашался. В итоге он не решил ни одного примера, за него это сделала Майка. А он только записывал урывками под диктовку. Неспешно солнце закатилось за соседний дом, опустились сумерки. Вдруг в соседней комнате что-то с грохотом упало, и кто-то завизжал, что есть моча. Майка вздрогнула, подняв голову и посмотрев в сторону двери, смежной с гостиной комнаты в которой спала сестра Коли, когда навещала семью по выходным. «Убью! Убью! Когда-нибудь убью!» — раздался её визг. Майка посмотрела на Колю. «С кем это она разговаривает?» — спросила она, недоуменно подняв брови. Тут из передней выбежала мать, чёрной стрелой в своём шёлковом кимоно пронеслась через гостиную, чуть приоткрыла дверь, будто боясь, что гости увидят за ней что-то страшное, и проскочила внутрь. «Лиза, я тебя прошу, не сейчас. А когда?» И всё стихло так же внезапно, как началось. Некоторое время они сидели в темноте и в странной глухой тишине. В стенах квартиры повисла угроза. Майка встала, видимо, почувствовав неловкость. Коля тоже поднялся. Дёрнулся зажечь электричество, но девочка его остановила. «Не надо», — снисходительным тоном произнесла она. «Не трать зря ресурсы страны». «На сегодня достанет». И принялась складывать карандаши и ручки в пенал, собирать разбросанные по столу промокашки голубой бумаги, густо испещрённые математическими символами. Наверное, обижается, что Коля не расскажет ей, что происходит. «За тобой Агния Павловна придёт», — заискивающе заглянул он ей в лицо с сурово поджатыми губами. «Нет», — ответила она, — «и тон её как будто был обычным». показалось. Я никому не сказала, что сегодня пойду после школы к тебе. Ася в институте с отцом. Вскрытие должны провести. Жуть как интересно, сам Ликисель умер. Коля нахмурился, его это сейчас мало интересовало. Сердце больно билось в груди из-за странной тишины, что воцарилось в соседней комнате. Что там происходит? Он отошёл к окну, осторожно откинул занавеску, глянул на улицу направо, налево. Под окнами мальчишки играли в футбол пустой консервной банкой. Пересчитал. Семеро. И вздохнул. «Так нельзя. Майка не должна больше приходить. С математикой придётся справляться в одиночку. И это решено». «Ну, идём, я тебя провожу». Повернулся он, выжимая из себя беспечный мальчишеский тон. Хотелось реветь и стонать. «Не надо, я сама дойду. Трамвай за углом ходит». Коля увязался за ней в переднюю, делал вид, что всё как обычно, даже галантно, как взрослый подал пальто. Не нужно было. Она нахмурилась, вырвала его и стала втискивать руки в рукава, насупив лоб. Поплёлся за ней на лестницу, чувствуя себя по-идиотски. Начинаешь стараться, и всё идёт кувырком. Что сделать, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу? Предложил нести портфель, она ускорила шаг. Вышли на улицу. Надо потерпеть, скоро всё кончится. Он поспевал рядом, искоса поглядывая то на майку, то на мальчишек, гоняющих по узкой улице консервную банку. Семьера расперемазанными лицами, в штанах, как паруса, слишком больших, в огромных большевистских куртках, таких протёртых, что чёрного цвета на коже почти нигде не осталось, а только сплошные серые прорехи. И в кепках, и картузах, натянутых на лбы. Они казались уменьшенными копиями извозчиков и грузчиков. Простые мальчишки скинули бы куртки и шапки на обочину. Кто ж играет в футбол в такой неудобной одежде? Впрочем, у них и мяча не было, и портфелей. Это были не школьники, а самая настоящая уличная шпана — кучка беспризорников. Едва прошли мимо, коли облегчённо выдохнул. Майка и не заметила присутствия опасности. Она шагала молча, думая о чём-то своём и глядя вдаль, как впереди смотрящий на корабле. Сумерки повисли серой плёнкой, и время точно застыло. Коле вспомнился день, когда они заперли киселя в доме номер 23. Вот он, возвышается крепкой серокаменной фортификацией на фоне осеннего неба. Словно то не дом вовсе, а часть репродукции какой-то средневековой картины, натянутой плакатом посреди улицы. Вот и угол Спартаковской. Здесь они вбежали в отъезжающий трамвай, который довёз их до перекрёстка с Аптекарской. Коля всё оборачивался назад. Мальчишки оставили играть в футбол и некоторое время шли за ними. Потом куда-то скрылись. Тем временем показался трёхэтажный дом бывшего человеколюбивого общества на Ладожской улице. К посланникову переулку Коля стал нервничать, что майка несётся как угорелая, а шпаны не видать. «Значит, спрятались или оббежали переулок дворами и ждут где-то впереди». Наконец раздался звук трамвайного колокольчика. Коля облегчённо, с шумом выдохнул. Лучше ей поспеть в вагон. Майка вскрикнула «Трамвай!» и сорвалась с места, побежала, как на уроке физкультуры, едва заслышав свисток учителя. Завернула к аптекарскому переулку, едва уклонилась от ломового, прикрикнувшего на неё «Эй, чума!». Сам Коля тоже хорош. Смотрел только на неё и едва не угодил под колёса подводы с углем, внезапно выпалший из ворот какого-то дома. Он извиняюще поднял ладони и вновь устремился за девочкой. Трамвай чуть затормозил, но останавливаться почему-то не стал. Проплыл прямо перед их носами. Майка не сдавалась, неслась, но вагон от неё удалялся, она отставала всё больше, пока, наконец, не двинулась спокойным шагом, сойдя к тротуару. Сумерки сгущались прохожих становилось всё меньше. Внезапно из темноты распахнутых ворот, примыкающих к двухэтажному дому с пустыми нежилыми окнами, вытянулась чья-то рука и выхватила у Майки портфель. «Гады, куда?» — шикнула она и устремилась в ворота, намереваясь ухватить обеими руками ускользающий ремень, но тотчас была втянута другой рукой во двор, вслед за своим портфелем. Коля от неожиданности отскочил на другую сторону улицы и уже прижимался к стене здания напротив, не зная, что делать. Всё случилось так быстро. Подумать времени не было, впрочем. Что должно, то и свершилось. Не кстати, заныли рёбра и губа, напоминая болью о предыдущей стычке, но лишь на мгновение. Через секунду ему словно кто-то в голове потушил электричество и включил какой-то другой источник энергии. Николя сам не заметил, как оказался в гуще свалки в тёмном дворе, заваленном строительным мусором. Дважды в невероятной близости мелькнуло лицо Майки со сжатыми в нитку губами. Удивительно, но она и не взвизгнула ни разу за это время. Мимо пролетали чьи-то локти, кулаки, затылки, подошва истоптанного ботинка. Всё это неизменно сталкивалось с лицом, грудью и животом Коли. Поначалу его окрылила воздушная уверенность в неуязвимости. Он уже имел опыт в драке, не абы с кем, а с таким здоровяком, как Кисель. А тут шпана от десяти лет до пятнадцати. Но никак его кулак не находил цели. Вдруг произошло странное. Двое постарше очень ловко и быстро схватили его с двух сторон, оттащили к стене. «Держи этого, навались, за ноги!» Писклявым голосочком командовал мальчишка на вид лет десяти, не больше. Но юркий, цепкий, зубастый. Он укусил Колю в плечо несколькими секундами ранее. Толпа мальчишек рассредоточилась, а Майка оказалась распластанной на животе. Ей держали колени, локти. Один оседлал спину и обеими руками прижимал голову к земле. Она и тогда не закричала. Шипела, хрипела. Пыталась себя их скинуть, как гулливер лилипутов. И это ей почти удалось. Коля выворачивался, уже освободил руку и готов был броситься ей на помощь. Вдруг мелкий, который командовал, достал финский нож. За воротами было темно, но сталь лезвия где-то поймала луч света. Видно, уже зажгли фонари. Коля перестал биться и замер, глядя на финку, кончик которой упирался в майкин бок. «Замри, не то зарежу!» сквозь щербатые зубы сплюнул мелкий. Майка замерла. И, убедившись, что его послушались, скомандовал опять. «Давай». Другой мальчишка, повыше, но костлявый и плешивый, оттянул руку Майки дальше от её лица и стал поднимать рука в пальто, оголяя кожу. Финка как-то незаметно оказалась у руки девочки. Командир разбойничьей шайки прижал плашмя ножки её запястью. По затылку Коли пробежал мороз. Они что, собрались ей руку отрезать? Так ведь не договаривались. «Только дёрнись, проткну!» — зашипел мелкий и кивнул тому, что держал ноги. Второй шпанёнок осторожно отпустил Майкины ботинки вынул из-за пазухи чёрный бутылёк. Третий, который прижимал её голову к земле, схватил за запястье и попытался приподнять ладонь. Майка зарычала и, почувствовав свободу в ногах и голове, опять предприняла попытку сбросить ношу. Нож ткнулся ей в бок, заставив замереть. Одновременно вся ватага налегла на неё плотнее. Коля мог видеть только её руку и то, как кончик финки задел пальто и вспорол карман. «Значит, хорошо наточен, шутки плохи». Ей пытались перевернуть ладонь. Она с рычанием сопротивлялась. Наконец её руку одолели. Перевернули на тыльную сторону, будто она весила пудов десять. И тот, что, держа в руках бутылек, дождался раскрытой ладони вылил чёрную густую жидкость на майкины пальцы. В то же самое мгновение их обоих отпустили. Мальчишки вспорхнули, как воробьи, и понеслись в рассыпную вглубь двора. «Чёрная метка! Отцу передай!» — крикнул последний, швырнув пузырёк во вскочившую на ноги майку. «Стой! Не уйдёшь, сволочь!» — взвился её звонкий голос, как боевой клич индейцев апача, Мелькнула её перепачканная в грязи фигурка. Она добежала до мусорной свалки, схватила кого-то за шею, но жертва вывернулась и поползла на четвереньках на гору мусора. «Там хода нет!» — прокричали ему из другого угла двора. Мальчишка легко, точно не весил ни грамма, оттолкнулся и спрыгнул с другой стороны. Это всё, что мог видеть Коля через узкую расселину ворот, потому что уже стоял на улице. Майка вышла из подворотни, утирая грязное лицо. Вид она имела, точно уличный код после драки за хвост селёдки. «Платок дай», — вытянула она в сторону Коли чёрную, как клякса ладонь. «Смотри, что сделали паскуды. Ишь, чёрная метка». «Майка, это ведь неспроста», — протянул Коле свой белый хрустящий от крахмала платок. «Они не здешние, не знали, как уйти со двора». Девочка принялась оттирать с пальцев черноту, но всё тщетно. Только платок испортила онюхала руку. Чернила, что ли? И зачем-то вернулась обратно во двор. Вышла с пустой банкой из-под чернил, деловито обернула ее в перепачканный платок, потом подобрала валявшуюся у стены свою школьную сумку и сунула в нее трофей. Мимо стали ходить люди. Снова приехал трамвай, высадив человек десять. Черными бормочущими и шуршащими тенями устремились прохожие в лабиринт улиц Баумановского района. Майка, это же чёрная метка. Не отставал Коля, взяв её за плечо и затолкав обратно в ворота. «Ты разве не слышала, что они сказали?» Она, не на него, смотрела. Коля сверлил её взглядом в надежде передать телепатически то, что не мог сказать вслух. «Неужели всё напрасно? Неужели она совершенно лишена страха и не усмотрела ни капли угрозы в том, что произошло? Ты не читала «Остров сокровищ»?» Вопрос прозвучал по-дурацки. Но Майка выдернула плечо и глянула на свою испачканную ладонь. Наконец в её бесстрастном лице маленького солдата промелькнула какая-то эмоция. Не то тревога, не то раздумье. Я задела рукой шею одного из них, я оставила след. Чернила так просто не стереть. Завтра воскресенье, школы нет, мы свободны. У меня в портфеле пузырёк из-под фирмы «Меркурий», Краян СТА и Цукермана С.И. На нём адрес. Александровская площадь, угол Бахметьевской, дом 15, дробь 1. Можно будет сгонять туда и пораспросить, кто из детворы покупал чернила сегодня или вчера. Коля едва не вскипел. Открыл было рот, но она нахмурилась, останавливая его рукой. «Они из твоей банды? Ты это хочешь сказать?» «Да!» С губ сорвался форменный крик души. Если бы не последние капли чувства собственного достоинства, Он повалился бы на колени и принялся её умолять не лезть к ним. Но Майка ничего не хотела замечать. Её забавляла эта партизанская война. Глупая, глупая маленькая девочка. «Ты, Коля, уже выбрал сторону», — успокоительно похлопала она его по животу. «Тебе не в чем себя упрекнуть. Ты их заметил сразу, оглядывался, увязался за мной, чтобы защитить. Это очень благородный поступок». И дрался ты, хвалю. «М, м хорошо, уже лучше. Только вот...» Она криво улыбнулась, опустив глаза. «Научиться бы тебе уворачиваться от кулаков. А то ты вместо того, чтобы уходить от ударов, подставляешься, будто специально кулаки лицом ловишь. Вон, опять из носу кровь идёт. Мать же заругает. Иди-ка домой. Я на 24-й, надо успеть в институт к родителям. Там у них всяких химикатов полно». «А вось найду, чем свести эту дрянь». Она хмыкнула, опять глянув на растопыренные пальцы, разглядывая неровные края пятна. «Тоже мне, чёрная метка, детский сад, напугать хотели. А мы не из пугливых.